Глава 35. Андин даже не успел посмотреть на меня, а я выхватить револьвер. Смех Глума разнесся по всему порту, и десятки пар глаз устремились на его персону. Он неспешно выходил из тени, постукивая своей тростью по брусчатке и заливисто хохотал. Идиоты, произнес он с ухмылкой и бросил на меня надменный взгляд. Кто волшебник? Вот этот щенок?» Что здесь дьявол происходит? Опять какой-то план, в который меня забыли посвятить, ширает, дёрнул меня за рукав и тихо шикнул, заставляя меня убрать руку с рукояти револьвера. Я смотрел на Глума и не понимал одного, что он творит. Сколько же тогда, по-вашему, ему было лет, когда он подчинил себе весь преступный мир, спросил он насмешливо у судьи. Я привык видеть улыбку своего картавого друга при любых обстоятельствах, но сейчас она мне очень сильно не нравилась. Андан казалось, совсем потерял ко мне интерес, переключил все внимание на персону Глумма. "Я не стал бы лгать, отец", закричал в гневе Ильвин. "Я специально позволил Эвелин считать воспоминания, надеялся, что он придет сюда, и я смогу его убить. Какая жалость!" всплеснул руками Глум. "Увидеть вместо волшебника законников, да, Ильвин?» Мне было наплевать, что происходит вокруг. Я смотрел лишь на фанатичного судью" Глаза которого загорелись от этой интересной информации. Он склонился к уху сына и о чем то его спросил. Поглядывал на Глума, а я был в полной готовности спустить все тормоза и сделать то, что умею лучше всего. Но не успел Ильвин открыть рот, чтобы ответить, как прозвучал выстрел. Я посмотрел на улыбающегося Глума, держащего в руке револьвер, и перевел взгляд на Ильвина. Мой друг угодил Хаспиту младшему в ногу, заставляя его с диким воем рухнуть обратно на мокрую брусчатку. Анден в секунду выхватил свое оружие и направил дуло на Глума. "Брось револьвер", закричал он. Но он же меня ждал, рассмеялся Глум. "Он хотел убить меня, а я хочу убить его, все честно". "Нет", закричал, когда понял, что Глум только что взял себе новое прозвище. Перед тремя десятками законников И ещё пока главным судьей. Анден взревел, как дикий зверь, обезумел от понимания, что достиг цели. Я опоздал ровно на полсекунды. Анден оказался проворнее и нажал на спусковой крючок. Первый выстрел прозвучал сразу же за вторым. Я сам не понял, как у меня в руках оказался револьвер. Смотрел только на падающего рядом со своим сыном Андана. Глум Закричал Ширайд и бросился вперед. к лежащему впереди телу. "Сукин сын!" Заорал я, испытывая дикую внутреннюю боль. Хотел броситься вслед за Ширайдом, но меня повалили на землю. Не в силах контролировать свои эмоции, я пробудил магию и раскидал налетевших на меня законников в разные стороны. Поднялся на ноги и двинулся к стонущему Андану Хаспиту. "Хочешь знать, кто волшебник, да?" Мое тело пронзило болью острой, внезапной, как в том чертовом подвале приюта. Я жадно вдохнул воздух в легкие и снова рухнул на землю, слабее с каждой секундой. Надо мной, с зажатым в руке оружием, склонился бешеный Эрик Люваль. Ты арестован, Кассиан Эвильдор, за покушение на жизнь главного судьи. И уже чуть тише добавил: вы оба потеряли этот шанс. Эвелин Мы опоздаем. Не успеем. Я неслась по ночным улицам столицы, позабыв о страхах, Надеюсь, успеем. Лагар бежал впереди меня. Он только вернулся назад из Франвеля и принес новости. Амина пришла в себя, и именно она сообщила, что Ильвин хочет стать новым волшебником и уже начал подозревать Кассиана. После услышанного мне стало не по себе, потому что я поняла, что Ильвин использовал меня и мой дар чтобы загнать Кассиана в ловушку. Он знал. Всё, черт возьми, знал. Кто вообще придумал этот план с законниками? злился Лагар. Почему просто их не пристрелили? Это Эрик придумал. Я просто хотела, чтобы все закончилось. Глум и Ширай тоже хотели новой жизни. Я плакала на взрыд, но продолжала бежать. Жутко боялась, что потеряю Кассиана. Чувствовала себя так, словно своими руками затянула на его шею петлю отправила в ловушку. Но чем думал Кассиан, как он вообще на это согласился? Я не стала говорить Лагару о том, что Кассиану мы рассказали не все. Ведь это была идея Глума. Он убеждал меня, что хочет для своего друга лучшей жизни, что Кассиан молод и ему необходимо начать все заново. Просил, чтобы я доверила ему укротить нрав друга. И я доверила, потому что полюбила этого черноглазого преступника хотела верить в то, что у нас есть шанс на светлое будущее, а за эти дни, когда между мной и Кассианом царили мир и страсть, и вовсе прикипела к нему всей душой. Твою же, выругался Лагар и резко остановился возле стоящего на дороге открытого механического экипажа, забитого деревянными ящиками. Я врезалась в его широкую спину и тоже замерла. Что? выглянув из-за своего щита, я ахнула. Перед нами был Северный порт. На небольшой площади сновали законники. В центре стояли двое членов совета двенадцати. В своих длинных сияющих мантиях с магической вышивкой они смотрели на три лежащих рядом тела и слушали рассказ Эрика. Я выступила вперед, понимая, что не вижу Кассия среди этого переполоха. Зато я увидела Ширайда. Его рыжая шевелюра склонилась над одним из тел, в горле пересохло. Как во сне я неслась по площади прямо к Ширайду, оказалась перед ним и снова замерла, с ужасом смотрела на мертвецки бледное лицо Глума. "Ширайт", прошептала в ужасе. "Как? Где?" Я не смогла подобрать нужных слов. "Кас там", тихо ответил он, указав к центру площади. Узнав в одном из трех лежащих рядом тел фигуру Кассиа, она я бросилась туда. Разум полностью отключился. Осталась лишь боль и злость на саму себя. Эви. Эрик возник передо мной, пытаясь перегородить мне дорогу. Но не обращая внимания ни на брата, ни на членов совета 12, я спешила к супругу. Упала рядом с ним на колени и прикоснулась к лицу. Кассиан. Я приложила ухо к его груди, пытаясь услышать, как бьется его сердце. Он жив. Раздался позади меня голос Эрика. Я просто выстрелил ему в ногу отравленной ксемен пулей. Выстрелил. Я оказалась с братом лицом к лицу. Бросила беглый взгляд на стонущих неподалеку Андена и Ильвина Хаспита. Они тоже были ранены. Пошли. Эрик схватил меня за локоть и попытался отвести в сторону. Он был зол, очень зол. Дракон. Крики законников эхом разнеслись по всей площади. Дракон. Все присутствующие устремили взгляды в ночное небо. Там, обдав верхушки крыш огнем, кружил огромный дракон. Сделав круг, он со стремительной скоростью мчался прямо к площади. Эрик схватил меня за руку и поспешил оттянуть от центра. Я не мигая смотрела на то, как, протянув длинными когтями по брусчатке, дракон подхватил тело Глума и взмыл с ним ввысь. Он ловко обходил магические шары, запущенные магами из совета 12, что пытались остановить беглеца. Волшебника снова унес дракон, крикнул кто-то с досадой. Что? шикнула тихо и взглянула с удивлением на Эрика. Волшебника? Тихо, Эви. Это имя только что навсегда погибло. Я тебя не понимаю. Сейчас ты меня не поймешь». Эрик шепотом рассказал мне все, что недавно разыгралось на площади. И чем дольше я слушала его, тем больше плакала. Кассиан выстрелил Вандена, хотя я просил его не вмешиваться. Он ранил главного судью. Анден преступник. Мы приблизили свои лица почти вплотную, смотрели друг на друга так, как будто вели битву. "А твой Кассиан нет", шикнул он злобно. "Уже нет. Ведь имя волшебника погибло", сам сказал. "Упрямая. А ты такой же, как дядя, фанатик. Что ты сделаешь с Анденом, Эрик? Простишь?" Он выполнил условия уговора и арестовал собственного сына. А вот твой Кассиан, мой Кассиан защищал друга, хотя мог бы пристрелить и Андена, и Ильвина еще до того, как ты разыграл этот спектакль. На скулах Эрика заиграли желваки. Он злился, чертовски злился, как впрочем и я. Но я была не готова потерять Кассиана, особенно сейчас, когда у нас появился шанс на новую жизнь. Я могу быть беременна. Созналась Эрику, надеясь на то, что растоплю окончательно его сердце. Несколько дней назад я вылила то магическое зелье, которое мне дал Кассиан. Я его больше не пила. Да чтоб тебя, Эви, взревел Эрик, задрав голову кверху. Я же для тебя лучшего хочу, лучшего, черт возьми. Я люблю его, Эрик. Я смотрела на красивое лицо брата и видела, как он оттаивает, уступает мне. Как была упрямая, так и осталась. Он резко прижал меня к своей груди и погладил по волосам. Как был заносчивым, так и остался, усмехнулась сквозь слезы. Эрик обхватил мое лицо ладонями и заглянул в глаза. Как бы я не хотел сейчас сказать тебе, что все будет хорошо, Эви, но не могу. Кассиан все равно пока отправится на тюремный остров. Что? Почему? Анден пока еще судья его не отстранили от дел. И пока будет идти разбирательство, твой муж будет находиться на вьюрке. Сколько? Я не знаю. Сперва я должен предоставить совету все доказательства причастности Ильвина Хаспита к поставкам Артанга. Потом совет будет допрашивать Андена и выяснять его вину. И только потом они уже займутся Кассианом. И если вина семьи Хаспит будет доказана официально, твоего мужа отпустят. Сколько? Снова спросила я. Эрик нахмурился и грустно усмехнулся. Цепочка по Артангу очень большая, Эве. Она затрагивает весь Инбург. Боюсь, что очень быстро не получится, но я буду пытаться. Главное, чтобы не возникли сложности, ведь все таки он внебрачный сын одного из членов совета. Я устремила свой взгляд на Кассиана, над которым уже колдовал один из магов из совета. Скажи мне, сколько ждать? боюсь, что не меньше года